Историческое и зоологическое дополнение В июле 802 года от Рождества Христова двор Шарлеманя взбудоражило прибытие в Ахен живого слона. Это животное по имени Абуль Аббас подарил Карлу Великому халиф Багдада Харун Ар-Рашид. Все путешествие, не считая морского плавания из Северной Африки в Геную, он проделал пешком, что явилось настоящим подвигом и для самого живого подарка, и для его проводников. Обмен дорогими редкими дарами, в том числе диковинными животными, был в обычае дипломатии того времени. Харун отправил во Франкию Абуль Аббаса после того, как к нему прибыло посольство от шарлимане которое возглавляли два франка Лантерфрит и Зигмунд, которых сопровождал французский еврей Исаак. Достоверных сведений о том, какие дары они привезли с собой, не сохранилось, но историки предполагают, что Шарлемань подарил восточному владыке лошадей, охотничьих собак и дорогие ткани. Причины, по которым посетителям круглого города предписывалось носить белые одеяния, в то время как фамильным цветом Харуна был черный, так и остаются загадкой. Харун Аррашид пришел к власти, когда ему было всего лишь 20 лет, и во многом полагался на поддержку и советы вельмож персидского происхождения из рода бармакидов. Его любимцем был Джафар, сын великого визиря, который сосредоточил в своих руках такое могущество и богатство, что даже чеканил собственную монету. В кладе, обнаруженном на берегу Зандибара, археологи нашли монету чеканки Джафара, датированную 798 годом. Арабские купцы торговали с Восточной Африкой с VII века, если не раньше. Они умело использовали сезонные ветра, муссоны, позволявшие им добираться до цели из Персидского залива и Омана, а потом плыть обратно а также разработали сложную систему навигации по звездам, опиравшуюся на глубокое изучение небесных тел. Еще более необычный золотой динар был обнаружен в Риме в первой половине XIX века. Монета была отчеканена в Англии королем Мерсии Оффой и почти точно повторяла золотой динар из тех, которые чеканил дед Харуна Халиф Аль-Мансур в 773-774 годы. Как он попал в Рим, неизвестно. Вряд ли монета могла входить в состав дара от Офы римскому папе, так как надпись на ней гласит «Нет Бога, кроме Аллаха». Более вероятно, что подобные монеты предназначались для торговли в странах Средиземноморья. Чеканщик, изготавливавший эти деньги, явно не владел арабским языком, потому что имя Офы оттиснуто на монете вверх ногами. Сейчас она хранится в Британском музее. Истоки сведений о животных, входивших в средневековые бестиарии, книги о всевозможных зверях, птицах и гадах, можно отыскать в анонимном компилятивном греческом труде II века, известном под названием «физиолог». Повадкам животных там уделялось столько же внимания, сколько и их размерам и внешнему виду. К расширению круга описаний якобы обитавших в далеких странах диковиных созданий, слухи о которых просачивались в Европу, Приложили руку и различные классические авторы, в первую очередь Плиний. Считалось, например, что Василиск — это то ли чудовище, сочетающее в себе признаки петуха, змеи и льва, и способное взглядом обратить человека в камень, то ли маленькая змейка со столь ядовитым дыханием, что если человек, находясь в седле, проткнет ее копьем, то яд поднимется под древку и убьет и всадника, и лошадь. На самом же деле некоторые животные, которых скептики считали вымыслом, существовали и существуют до сих пор, в частности страусы, одногорбые верблюды, хамелеоны и рыбы прилипалы. Последние с помощью присоски, находящейся на голове, цепляются к крупным рыбам, китам и к обшивке судов. Ну, а средневековое сознание наделяло их также способностью останавливать плывущие корабли, что и отразилось в их латинском названии «ремора» — замедляющее, останавливающее. Два вида воображаемых тварей обрели впоследствии вторую настоящую жизнь. Змейка с двумя рогами выше глаз, которую Валу нашел в египетской пустыне, теперь известна под названием Серастес випера, гадюка рогатая, и является как бы миниатюрным подобием длиннорогой змеи Кераста, упомянутой в бестиарии. А в Центральной Америке обитают маленькие ящерицы-василиски, которые щеголяют гребнями или парусами на голове и очень похожи на своих легендарных тезок. Средневековые наблюдатели наверняка приходили в крайнее изумление при виде того, как эти ящерицы встают на задние лапы и пробегают небольшое расстояние по поверхности воды. Этой диковинной способности Василиски обязаны другим своим прозвищем ящерицы Иисуса Христа. Через сотню лет после вымышленного путешествия Зигвульфа начальник почтового ведомства халифата Ибн Хардадбехх оставил наиболее подробное из дошедших до наших дней описаний родонитов, еврейских купцов-путешественников, в книге «Путей и стран». Согласно Ибн Хардатбеху, торговые пути родонитов были раскинуты неимоверно широко, от Франции на западе до Китая на востоке с заходом в Индию, что требовало от них знания арабского, персидского, франкского, испанского и славянского языков. Хардатбех описал и тот самый путь, которым шел Зигвольф, от Пелузия в Дельте-Нила по дороге верблюжьих караванов через пустыню до Суэца, откуда родонитые на кораблях отправлялись в Восточное море. Длинный спиральный бивень нарвала принимали за Аликорн, рок единорога, вплоть до 16 века. За этот зуб давали во много раз больше золота, чем он весил, поскольку он был очень редок и, как считалось, обладал редкостными лечебными свойствами. Считалось, что рок выявляет яды и демонстрирует их наличие. Если погрузить его в отравленное питье, оно потемнеет или начнет пузыриться. Растертый в порошок, аликорн пытались применять как противоядие, а также для лечения эпилепсии и предупреждения чумы или лихорадки. Неудивительно, что рок единорога нередко входил в число подношений монархам, у которых всегда были основания тревожиться за свою жизнь. Аликорны имелись в сокровищницах королев Елизаветы I Английской, Марии Шотландской и Филиппа II Испанского. Один из здоров халифа, слон Абуль Аббас, прожил до 810 года, много больше 30 лет, он умер от воспаления легких, считается, что его причиной стало купание в роне. Этот слон появится в третьем томе. Повествование о Саксе. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логосвоз». Декабрь 2018 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова. Читал Сергей Кирсанов.